Глава 12. Советы инженера Серкё. Принявшийся за работу, Тамарок проводит целые дни на левом берегу озерка, в сарае, превращенном в лабораторию. Никто не входит туда, кроме него. Уж не хочет ли он работать один над своими препаратами, никому не сообщая их состава. Вполне возможно. Условия применения фульгуратора Рок, насколько я знаю, весьма просты. В самом деле такого рода снаряд не требует ни пушки, ни мартиры, ни катапульты, как ядро Залинского. Снаряд Рока самодвижущийся. Сила, вызывающая это движение, заключена в самом фульгураторе, и всякий корабль, находящийся в зоне его действия в момент взрыва, может погибнуть от одного лишь чудовищного сотрясения воздушных слоев. Кто справится с Кером Караджа, если в руки к нему попадет такое разрушительное средство? С 11 по 17 августа. Всю эту неделю Тамарок работал без передышки. Каждое утро он отправляется в свою лабораторию и возвращается оттуда лишь к ночи. Я даже не пытаюсь подойти к изобретателю или заговорить с ним. Хотя Рок по-прежнему... Равнодушен ко всему, что не касается его изобретения, рассудок, по-видимому, вернулся к нему. Да и почему бы не возродиться его дарованию? А разве этот талантливый человек не добился удовлетворения всех своих требований? А разве он не осуществляет теперь давным-давно задуманное дело? ночь 17 на 18 августа в часа ночи у меня внезапно будет звуки выстрелов доносящихся снаружи не нападение ли это на бэккап думаю я быть может шкуна графа д'ортигаса вызвала подозрение властей и преследователи настигли ее у наших скалистых берегов? Не пытаются ли они уничтожить островок из своих орудий? Неужели справедливое возмездие настигнет злодеев, прежде чем Тамарок создаст свое взрывчатое вещество, прежде, нежели оболочки снарядов будут доставлены на бэккап? Оглушительные залпы следуют один за другим через довольно правильные промежутки времени. А мне приходит в голову мысль, что стоит потопить Эбу, как у пиратов порвется всякая связь со внешним миром, и снабжение островка станет невозможным. Правда, достаточно и подводного буксира, чтобы доставить графа Дортигаса в любой пункт американского побережья, а денег на постройку новой яхты у него хватит с лихвой. Пусть так, но даст бог, бэккап будет разрушен до того, как Керкараджа воспользуется фульгуратором рок. На следующий день... С первым проблеском зари я выбегаю из своей комнаты. Около улья незаметно ничего нового. Пираты занимаются своими обычными делами, буксир стоит у причала. Я вижу Тома Рока, идущего в свою лабораторию. Керка Раджа и инженер Серкё спокойно прохаживаются по берегу озерка, Никакого нападения этой ночью не было, и, однако, меня разбудил гул близкой стрельбы. Тем временем Кер Карадже направляется к себе домой, а инженер Серкё подходит ко мне, как всегда насмешливо улыбаясь. — Ну как, господин Симон Харт? — спрашивает он. Привыкаете понемногу к новой обстановке? Оценили ли вы по достоинству все преимущества нашей волшебной пещеры? Отказались ли, наконец, от надежды вернуть себе свободу, бежать из этого очаровательного убежища и покинуть? Продолжает он, напевая старинный французский романс «Чудесные места», где Сильвия цвела, пленяя всех красой. Стоит ли сердиться на этого балагура? Я отвечаю с полным спокойствием. Нет, сударь. Я не отказался от этой мысли, и все еще надеюсь, что вы вернете мне свободу. — Полноте, господин Харт. Разве мы в силах расстаться с таким уважаемым человеком, как вы? Да и вдобавок с дорогим коллегой, ведь, слушая бредни Рока, вы могли открыть хотя бы часть его тайны. Вы просто шутите. Так вот по какой причине злодеи держат меня в пещере Бэккапа. Они полагают, что изобретение рока мне отчасти известно. Надеются, что заставят меня заговорить, если изобретатель откажется открыть свой секрет. Вот почему меня похитили вместе с ним и до сих пор еще не бросили в озеро с камнем на шее. Знать это не бесполезно. Отнюдь не шучу, говорю я в ответ на последние слова инженера Серке. «Допустим», — продолжает мой собеседник, — «но если бы я имел честь быть инженером Симоном Хартом, то рассуждал бы следующим образом». Принимая во внимание, во-первых, личность Кера Караджи, причины, побудившие его выбрать столь таинственное убежище и необходимость уберечь эту пещеру от нескромных глаз не только в интересах графа Дортигаса, но и в интересах его соратников, сообщников, хотите вы сказать? Сообщников будь по-вашему принимая во внимание, во-вторых, что вам известно подлинное имя графа Дортигаса и тайна несгораемого шкафа, в котором спрятаны его богатства. Богатства, награбленные и запятнанные кровью, господин Серкио. Пусть так, но вы должны понять, что вопрос о вашем освобождении... Никогда не будет решен так, как вы того желаете. Спорить в этих условиях бесполезно, и я меняю тему разговора. — Могу ли я узнать, — спрашиваю я, — как вам удалось выяснить, что служитель Гейден и инженер Симон Харт одно и то же лицо? — Не вижу причины скрывать это от вас, дорогой коллега. «Чистая случайность. Мы были связаны с заводом, на котором вы работали, и узнали, что вы ушли оттуда при довольно странных обстоятельствах. Между тем, побывав в Хелтфулл-хаусе за несколько месяцев до посещения графа Дортигаса, я встретил вас там и узнал. Вы... «Да, собственной персоной. И с той минуты я дал себе слово, что вы будете нашим спутником на борту Эббе. Не могу вспомнить, чтобы я видел этого Серкё в Хелтфул хаусе Но, возможно, он говорит правду. Надеюсь, подумал я, что придет день, когда это причудо вам дорого обойдется». — Если не ошибаюсь, неожиданно спрашиваю я. — Вам удалось убедить Тамарока продать секрет фульгуратора? — Да, господин Харт, за миллионы. Впрочем, эти миллионы сами плывут к нам в руки. Вот почему мы не поскупились и теперь у Тамарока карманы битком набиты золотом. Но на что ему эти миллионы, если он и не свободен, если не может уехать отсюда и воспользоваться ими? Такие соображения ничуть не волнуют изобретателя господин Харт. Этот гениальный человек не думает о будущем. Он живет только настоящим. Пока там, в Америке, по его чертежам, делают снаряды, он возится здесь с химическими препаратами, ведь мы в изобилии снабдили ученого всем необходимым. Что за превосходная выдумка этот самодвижущийся снаряд, самостоятельно развивающий все большую скорость благодаря особому постепенно разгорающемуся Пороху. Это изобретение вызовет коренной переворот в способах ведения войны. Оборонительной войны, господин Серкё. А также и наступательной, господин Харт. Естественно, отвечаю я. И, не давая инженеру Серкио опомниться, прибавляю. Итак, То, чего никто не мог добиться от рока, мы добились без особого труда, заплатив ему баснословную цену и, к тому же, играя на одной струнке, весьма чувствительной у этого человека. Какая же эта струнка? Жажда мести. Кому же он хочет мстить? всем, кого считает своими врагами, тем, кто старался обескуражить его, лишить веры в свои силы, кто отказывал ему, прогонял, заставлял переезжать из страны в страну, выпрашивая деньги за свое выдающееся изобретение. Теперь всякий патриотизм угас в его душе. У Тамарока... Осталась лишь одна мысль, одно страстное желание — отомстить людям, отказавшим ему в признании, и даже всему человечеству. Право, господин Харт, ваше правительство в Европе и Америке совершили непростительную оплошность, не пожелав дать настоящую цену за пульгуратор Рок. Инженер Серкё с воодушевлением описывает мне различные преимущества нового взрывчатого вещества. По его словам, оно не идет ни в какое сравнение с тем, которое добывается из нитрометана путем замены одного из трех атомов водорода атомом соды. Открытие весьма нашумевшее в последнее время». А какая разрушительная сила, продолжает инженер серке В этом отношении фульгуратор Рок похож на ядро Залинского, только он во сто раз сильнее и не требует специального аппарата для метания, ведь у него, фигурально выражаясь, имеются собственные крылья. Я жадно слушаю, надеясь узнать хотя бы часть тайны. Но нет, инженер Серкео не проговаривается. Открыл ли вам тамарок состав своего взрывчатого вещества, спрашиваю я. Да, господин Харт, уж не прогневайтесь. И скоро мы получим и спрячем в надежном месте... Огромные запасы этого вещества. Но не подвергаете ли вы себя опасности? Постоянной опасности, накапливая его в таком большом количестве, ведь достаточно простой неосторожности и взрыв уничтожит островок. И опять название острова чуть не сорвалось у меня с языка. Узнай, пираты, что Симону Харту известно не только подлинное имя графа Дортигаса, но и местонахождение Бэккапа, и они найдут, пожалуй, что их пленник слишком много знает. К счастью, инженер Серкё не заметил, как я прикусил себе язык. — Нам нечего этого опасаться, — отвечает он взрывчатое вещество рока воспламеняется особым способом ни сотрясения ни искры не могут вызвать взрыва а разве рок не продал вам также секрет своего воспламенителя нет еще господин харт но сделка состоится в ближайшее время так повторяю опасности нет никакой и вы можете спать совершенно спокойно. Тысяча чертей! Нам вовсе неохота взлететь на воздух вместе с пещерой и всеми нашими сокровищами. Если дела пойдут и впредь так же хорошо, то через несколько лет мы разделим полученные доходы. Надо думать, они будут весьма велики. И доля каждого составит вполне приличное состояние, которое он будет тратить по собственному усмотрению после ликвидации фирмы Керкараджа и к Прибавлю к этому, что доноса мы боимся не больше, чем взрыва, ведь вы один могли бы донести на нас, дорогой господин Харт. Вот почему я советую вам, как человеку практичному, примириться со своей участью, покориться неизбежности и набраться терпения до ликвидации фирмы. Тогда мы решим, как с вами поступить в интересах нашей общей безопасности. Надо сознаться, в словах инженера Серкё нет ничего обнадеживающего. Правда, до тех пор многое может измениться. Из этого разговора следует запомнить одно: хотя Тамарок и продал свое взрывчатое вещество фирме Керкараджа и К, он все же сохранил в тайне состав воспламенителя, без которого взрывчатое вещество стоит не больше, чем придорожная пыль. Однако прежде, чем закончить этот разговор, я должен высказать инженеру Серке. «Одно соображение, по-моему, достаточно веское. Сударь, — говорю я, — вам известен теперь состав взрывчатого вещества, что ж, превосходно. Но скажите, действительно ли оно обладает той разрушительной силой, которую ему приписывает изобретатель?» Ведь это взрывчатое вещество никогда еще не испытывали. Не купили ли вы такой же безобидный порошок, как щепотка табака? Мне кажется, господин Харт, что вы лучше осведомлены обо всем этом, чем стараетесь показать. Тем не менее, я весьма признателен вам за тот интерес, который вы проявляете к нашему делу. Поверьте... Вам незачем беспокоиться. Прошлой ночью мы проделали ряд решающих опытов. При помощи всего нескольких граммов этого вещества огромные каменные глыбы превратились в прах. Речь идет, очевидно, о взрывах, которые я принял ночью за выстрелы. «Итак, дорогой коллега, — продолжает инженер серкео Смею вас заверить, что мы застрахованы от неожиданностей. Действие этого взрывчатого вещества превосходит все ожидания. Несколько тысяч тонн фульгуратора Рок было бы достаточно, чтобы уничтожить наш сфероид и рассеять его осколки в мировом пространстве, как это случилось с планетой, распавшейся на части, в зоне между Марсом и Юпитером. Можете не сомневаться, фульгуратор уничтожит любой корабль на расстоянии, значительно превышающем дальнопойность самых мощных орудий, а поражаемое им пространство достигает доброй мили. Слабое место изобретения заключается в трудности... Регулировать наводку. Чтобы изменить ее, требуется пока довольно длительное время. Инженер Серкев молкает, как человек, который боится сказать лишнее, и после паузы добавляет. Словом, господин Харт, я окончаю наш разговор так же, как и начал. Покоритесь неизбежности. Примиритесь без задних мыслей с новой для вас жизнью. «Наслаждайтесь спокойными радостями нашего подземного существования. Здесь можно сберечь здоровье, если оно в порядке, восстановить силы, если они подорваны. Последнее как раз и произошло с вашим соотечественником. Да, покоритесь своей участи. Это самое разумное, что вы можете сделать». После чего сей любитель бесплатных советов покидает меня, дружески помахав на прощание рукой, как человек, чье доброе отношение нельзя не оценить по достоинству. Но сколько иронии сквозит в его словах, жестах, взгляде. Представится ли мне когда-нибудь возможность отомстить ему за все? Во всяком случае, я узнал из нашего разговора, что обращаться с фульгуратором довольно сложно. Изменить наводку и расширить поражаемое пространство длиною в милю, вероятно, нелегко, и корабль, находящийся вне этой зоны, избежит действия взрыва. И если бы я мог уведомить об этом тех, кому... Грозит такая ужасная опасность. 20 августа. Прошло два дня, но ничего нового не случилось. В своих ежедневных прогулках я забираюсь в наиболее дальние уголки Бэккапа. Вечером, когда свет электрических ламп озаряет длинную анфиладу арок, Невольно испытываешь почти религиозное благоговение, созерцая чудеса природы в этой пещере, ставшей моей темницей. Впрочем, я не теряю надежды отыскать в окружающих меня толстых стенах какую-нибудь незамеченную пиратами щель и бежать через нее на волю. Правда, когда я выберусь отсюда, мне придется ждать, чтобы в виду островка прошло какое-нибудь судно. К тому же о моем побеге тут же станет известно. Меня не замедлят схватить, если только... Да, шлюпка, шлюпка Эб, спрятанная в глубине бухточки. Если бы мне удалось захватить шлюпку, проскользнуть среди рифов, добраться до сент джорджеса или Гамильтона. Было часов девять вечера. После прогулки по восточному берегу озерка я растянулся на песке в метрах в ста от улья. У подножия одной из естественных колонн. Вскоре я услышал поблизости шум шагов, а затем чьи-то голоса. Я сжался в комок за массивным основанием колонны и прислушался. Мне знакомы эти голоса. Они принадлежат Керу Карадже и инженеру Серкио. Оба пирата остановились и беседуют по-английски на языке, принятом на Бэк Капе, так что я понимаю все, что они говорят. Речь идет о Тамароке, или, точнее, об его фульгураторе. Через неделю, замечает Керка Раджи, я думаю выйти в море на Эбе и привезу из Виргинии. Разные детали, они, наверное, уже готовы на заводе. «А когда мы их получим?» — отвечает инженер Серкио. «Я займусь здесь устройством установок для фульгуратора. Но прежде всего надо проделать одну работу, на мой взгляд, совершенно необходимую. А именно, — спрашивает Кирк надо... Пробить стену пещеры. Пробить? О, всего лишь узкий проход. Не шире, чем нужно для одного человека. Нечто вроде коридора. В случае надобности мы без труда завалим его камнями. Выход же наружу будет незаметен среди скал. К чему это, Серке? Я часто думал о необходимости иметь еще один ход сообщения с внешним миром. Неизвестно, что нас ждет в будущем. Но ведь стены пещеры чрезвычайно массивны, да и порода здесь очень твердая, замечает Керкараджи. С несколькими крупинками взрывчатого вещества рок, отвечает инженер Серкио, Я берусь превратить скалы в мельчайшую пыль, которая разлетится от одного дуновения. Легко понять, как заинтересовал меня этот разговор. И так они собираются проделать, помимо подводного туннеля, новый ход сообщения между пещерой и побережьем Бэккапа. Как знать... «Не представится ли мне тогда благоприятный случай?» Едва эта мысль промелькнула у меня, как Керкараджи ответил. «Решено, Серкио. В самом деле, если придется когда-нибудь защищать Бэккап, мы сумеем помешать судам подойти к островку. Правда, наше убежище не так легко открыть». Тут врагам может помочь лишь случай или донос. Нам нечего опасаться ни того, ни другого, заверяет сообщника инженер Серко. Со стороны наших товарищей согласен. Но со стороны этого Симона Харта. Симона Харта? Восклицает инженер Серко, но сперва ему надо бежать! а из пещеры Бэккапа не убежишь. К тому же Симон Харт — славный малый, и, признаюсь, он меня интересует, ведь он мой коллега и, как мне кажется, знает об изобретении Тамарока больше, чем следует. Я думаю, что в конце концов мы с ним поладим и будем беседовать о физике, механике, Баллистике, как настоящие друзья. Пусть так, милостиво соглашается граф Дортигас, но как только мы овладеем всей тайной, лучше будет отделаться от... Время терпит, Керкараджа. Но потерпит ли Бог, негодяи? Думаю, я стараюсь успокоиться. Сердце мое неистово бьется. И правда... На что мне еще надеяться, как не на вмешательство проведения? Тут разговор заходит о другом, и Кер замечает. Теперь, когда мы знаем состав взрывчатого вещества, Серке, нам надо во что бы то ни стало вырвать урока секрет воспламенителя. — Что правда, то правда, — отвечает инженер серке и я стараюсь изо всех сил. К несчастью, Рок очень несговорчив. Он и не хочет и слышать об этом. Впрочем, он уже изготовил несколько капель воспламенителя для испытания взрывчатого вещества. А когда мы вздумаем пробить каменную стену, приготовит и побольше — — А для наших морских экспедиций, — спрашивает Кир Караджи, — терпение. — Еще немного, и в наших руках окажутся все громы и молнии фульгуратора. — Ты в этом уверен, Серке? Вполне уверен, если только мы не поскупимся, Кир Караджи. А на этом разговор закончился и оба пирата удалились, по счастью, так и не заметив меня. Если инженер Серкео готов вступиться за коллегу, то граф Тигас, по-видимому, относится ко мне менее благожелательно. При первом же подозрении меня бросят в озерко, и если я выберусь из туннеля в открытое море, то лишь в виде бездыханного трупа, уносимого отливом. 21 августа. Сегодня инженер Серкё начал обследовать пещеру, желая выбрать такое место для нового туннеля, чтобы снаружи никто не мог заподозрить о его существовании. После тщательных изысканий было решено пробить северную стену пещеры в двадцати метрах от первых ячеек улья. Не дождусь, когда туннель будет окончен. Кто знает, не удастся ли мне воспользоваться им для побега. Ах, если бы я умел плавать, то попытался бы бежать через подводный ход Ведь теперь мне точно известно, где он находится. Во время недавнего сражения между кашалотом и акулами, когда воды озерка отхлынули от стены пещеры, верхняя часть туннеля обнажилась, я его видел, но открывается ли он во время сильных отливов, в полнолуние или в новолуние, когда... Уровень воды в море особенно низок. Возможно, что не примину в этом убедиться. — К чему мне это? — Не знаю. Однако я не должен ничем пренебрегать, лишь бы вырваться из пещеры бэккапа. 29 августа Сегодня утром Я присутствовал при отплытии подводного буксира. Очевидно, он направляется в один из американских портов, чтобы получить там готовый заказ. Граф Дортигас разговаривает несколько минут с инженером Серкео, который, кажется, не собирается его сопровождать. По-видимому, он дает своему дружку какие-то указания. Уж... Не обомнили идет речь. Затем, сойдя на площадку подводного судна, он спускается вниз в сопровождении капитана Спаде и экипажа Эбы. Как только люк закрыт, буксир погружается, и по гладкой поверхности озера пробегает лишь легкая рябь. Часы текут, день подходит к концу. Подводное судно не вернулось. Значит, оно ведет на буксире шкуну, а, быть может, и топит встречное суда. По всей вероятности, шкуна недолго пробудет в плавании, так как достаточно недели, чтобы совершить путешествие туда и обратно. К тому же погода благоприятствует Эббе если судить по полному безветрию в пещере. Ведь на широте Бермудских островов август — лучшее время года. Ах, если бы только я мог найти какую-нибудь трещину в этих толстых стенах и выбраться из своей темницы!